Глава 440. -я. Ярость Федерации. По сравнению с гневом Федерации, куда важнее были царящие в обществе настроения. Из-за большого потока новостей начали множиться слухи, большинство из которых были просто чьими-то домыслами. Это лишь усиливало атмосферу страха на всех планетах Федерации как среди простых людей, так и среди практиков. Масштаб трагедии был беспрецедентным. На Меркурии за каких-то два часа погибли сотни тысяч практиков, Их убил неизвестный вирус, против которого у человечества не было защиты. Панические настроения захлестнули Федерацию, подобно гигантскому цунами, Все чаще звучали голоса, обвинявшие в случившемся эру духовного истока. Эти люди призывали человечество отказаться от занятий культивацией и вернуться к технологиям и науке. Начали происходить странные инциденты, террористические атаки, ритуалы жертвоприношения и просьба от всевозможных организаций установить контакт с неземной цивилизацией. Это происходило по всей Федерации. Многие были больше разгневаны, чем напуганы. Все больше людей требовало расследовать случившееся, отомстить. Все это началось после одной страшной ночи. Федерация отреагировала оперативно. Дуань Митсуэ раздал приказы и созвал пресс-конференцию, куда были приглашены все новостные агентства. Конференция транслировалась на всю Федерацию. Ее тема была трагедия на Меркурии. «Мне очень не хотелось собирать эту пресс-конференцию, потому что никто из нас не хотел бы, чтобы случилась эта трагедия. Но это произошло, и виной тому не эра духовного истока. Во всем виновата наша слабость!» Дуань Мицуи на своих экранах видели все жители Федерации. Президент был сильно опечален. Каждое слово явно давалось ему очень тяжело. «Слабость — это наш грех. Сегодня вы не услышите от меня цветастых слов. Я не буду пытаться оправдаться или что-то скрыть от вас». Я скажу всего четыре вещи. Первое будет правда. Что произошло на самом деле? Во-вторых, расскажу, какие ответные шаги сделал и ещё предпримет Федерация. О третьем и четвёртом пункте вы узнаете немного позже. Во-первых, число погибших на Меркурии составляет 213 756 человек. Планета обладает собственной жизнью. В одной части Меркурий лишился больше половины этой жизни. Сейчас планета переживает закат своей жизни... Быть может, в не столь далеком будущем наши потомки смогут только прочитать о Меркурии в книгах по истории. Причина массовых смертей — вирус, распространяющийся через свет. К счастью, этот ужасающий вирус распадается через два часа. Федерация изучила оставшиеся образцы и разработала способ борьбы с ним. Что до совершивших столь страшное преступление, это сделали представители неизвестной внеземной цивилизации. На этом моменте всех, кто смотрел трансляцию, охватил праведный гнев. Хоть многие уже знали о гибели людей на Меркурии, услышав это из уст самого президента, из их глаз потекли слёзы. Сердца людей пронзил страх, и в некоторых регионах страны после такого могла начаться массовая паника. После небольшой паузы Дуань Митсуи серьезно продолжил. Во-вторых, Федерация активировала планетарную магическую формацию. Несмотря на то, что она не до конца построена, ее силы хватит, чтобы запечатать звездное пространство и установить там блокаду. На других планетах тоже были приведены в действие магические формации. Армия Федерации находится в состоянии боевой готовности. Сейчас они прочесывают Солнечную систему. Их край станет платой за учинённые на Меркурии зверства. Последнюю часть речи Дуань Митсуи практически прокричал. Его аура немного изменилась. Теперь она излучила мрачную одержимость. Его слова нашли отклик в сердцах многих граждан. Во всех уголках Федерации начали раздаваться призывы отомстить. В-третьих, у Федерации есть практики стадии зарождения души. Ранее почтенный старейшина находился в уединении, мы не хотели беспокоить его, но вчера он вышел из уединения, он лично отправится за пределы планеты, чтобы найти злоумышленников». По взмаху руки позади Дуань Митсуи возникла иллюзорная проекция. Она показала бескрайнее пространство, усыпанное звездами. через пустоту летел корабль мечевидной формы, на его борту медитировал в позе лотоса старик. Поначалу образ старика был размытым и нечетким, черты его лица было сложно разглядеть. Там, где проходил корабль, звездное пространство покрывалось рябью. Как вдруг старик открыл глаза. Они сияли загадочным светом. Даже через проекцию он, казалось, смог заглянуть в душу каждого зрителя. Беспрецедентное появление эксперта в стадии зарождения души уняло страх в сердцах людей. Теперь они чувствовали себя куда спокойней. Большинство практиков были потрясены этим заявлением. Они, как никто, понимали значение появления эксперта стадии зарождения души. Их охватила радость. Впервые после трагедии на Меркурии они получили надежду. в четвертых, Федерация закончила создание антидуховных бомб. Даже на текущем этапе силы этого оружия не уступает мощи практика стадии зарождения души. Мы уже изготовили первую партию в тысячу единиц. Одновременный взрыв 50 бомб может быть даже практика стадии зарождения души. «Сила внеземной цивилизации не имеет значения. С тысячей бомб мы сможем уничтожить их!» С гордостью объявил президент. В этот раз зрителям не показали новое оружие, но после столь убедительной речи большинство поверило ему на слово «Новообретённая вера помогла победить страх». Пресс-конференция Дуань Митсуэ имела ошеломительный успех. Показ эксперта стадии зарождения души и рассказ о силе нового оружия укрепил уверенность граждан своих лидеров. Только небольшой процент людей понимал, что даже после успешных испытаний Федерация явно не успела бы сделать столько антидуховных бомб. Никакой тысяч не могло идти и речи. Им повезет, если у Федерации окажется хотя бы сто штук. Дуань Митсу не дал времени публике составить мнение об услышанном. По взмаху его руки проекция позади показала главу Сената. «Сенат для Федерации сделает все, чтобы преступники получили заслуженное наказание. Мы будем сражаться до самой смерти!» Корпорация Трилоне готова предоставить все свои ресурсы для предстоящей битвы. Клан пять поколений Неба, Секта Закат Галактики, Секта Пренебесное Вознесение, Четыре Дал Академии клянутся защищать Федерацию!» Вслед за главным сенатором на проекции появлялись представители разных политических сил, причем они были не одни. Позади них стояли армии практиков, их глаза сияли решимостью, свирепостью и желанием отомстить. Такая демонстрация силы окончательно успокоила население Федерации. Чиновники на местах тоже прикладывали все усилия, чтобы успокоить жителей своих городов. Внутриполитический кризис был успешно преодолен. Давно правительство страны не получило такой поддержки населения. И в ноябре зазвучали призывы отомстить. Тем временем черная медуза, слившаяся с самим пространством, до сих пор не покинула пределов Солнечной системы. В данный момент она находилась в окрестностях Марса. Судя по направлению, оно должна была пролететь мимо Красной планеты. Дело не в том, что они не хотели сбежать. Просто установленная Федерацией блокада Солнечной системы заставила их действовать более осторожно. Особенно, когда они почувствовали две ауры стадии зарождения души. Похоже, их уже искали. Троица не хотела попасться. все таки в этом никому неизвестном уголке звездного неба скрывалось слишком много пугавших их сущностей. Добыча на Меркурии оказалась весьма богатой. После успешной операции они решили покинуть систему как можно скорей. «Нефритовый кулон патриарха скрывает наше присутствие. Я вот думаю. Может попробовать еще раз, а потом пробиться через магическую формацию и бежать?» «Рискованно!» После непродолжительных обсуждений троица пришла к консенсусу. Была решена попытаться еще раз. Внезапно черная медуза сильно задрожала. Похоже, она пыталась что-то сообщить своим пассажирам. Практик со скалопендры на лице быстро достал компас и выполнил несколько магических пассов. В сиянии кристального артефакта возникла проекция Марса. Она была многократно увеличена, поэтому они увидели под поверхностью планеты море теней. Хоть они не разобрали, что именно там скрывалось, компас указывал на большую концентрацию духовной энергии в этом загадочном море. «Это темный артефакт, небеса! Настоящий темный артефакт! Теперь понятно, чего морской пожиратель так разнервничался!» Как это возможно? Если верить легендам, во всем звездном небе почти не осталось тёмных артефактов. Говорят, с ним практик получает власть над жизнью, смертью и перерождением. Троица тяжело сдышала, а потом переглянулась. Они понимали, что никогда себя не простят, если сейчас просто повернут назад. Надо взглянуть. Если получится забрать его, мы это сделаем. В противном случае вернемся домой и сообщим обо всём Патриарху. Позже мы вернёмся с братьями по клану... Уничтожим и разграбим эту цивилизацию! Глаза трех практиков налились кровью. Черная медуза, по их приказу, взяла курс на Марс.